Ее сопровождает эскадрон конной гвардии в парадной форме времен битвы при Ватерлоо, драгуны сверкающих в сверкающих керасах и шлемах с плюмажами, королевский экипаж с форейтерами в средневековых камзолах и традиционным двигателем 6 лошадиных сил вместе с почетным эскортом на вороных конях, выезжает на уайт и затем спускается на Парламентскую площадь к Вестминстерскому дворцу. Под звуки фанфар в короне и белом платье с шестиметровым шлейфом королева появляется в палате лордов и занимает свое место на троне. Перы королевства в пурпурных мантиях с белыми горностаевыми воротниками получают разрешение сесть.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 Маршрут золоченой кареты символичен. Букингемский дворец, Вестминстер, Уайт-Холл – все это для англичанина нарицательное понятие, воплощающее схему государственного устройства Великобритании. Монархия, парламент, правительство. Палата лордов, где произносится тронная речь, украшена статуями 18 баронов –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 «Право короля назначать премьер-министра может оказаться большим преимуществом правящего класса», писал Джон Голлан в книге «Политическая система Великобритании». Можно добавить, что таким же важным резервным оружием остается и другая королевская прерогатива – роспуск парламента. Роль Букингемского дворца в государственном механизме может проявляться и иначе. В Англии широко известны слова Уолтера Беджета о том, что за монархом сохраняется право быть проинформированным, право поощрять и право предостерегать. Комментируя формулу Беджета, будущий наследник престола герцог Йоркский, впоследствии Георг V говорил, что права эти открывают перед королем широкое поле деятельности –